Глава 33. Гарет За полчаса до полудня. «Может, мне переспать с вами?» — спросила Гарриет, приятно улыбаясь. «Не понял. Я предлагаю вам со мной переспать. Знаете, что это такое? Ложимся в постель, занимаемся любовью и тому подобное. Может, Это повлияет на ваше решение? Мисс Форест, уверяю вас, что я... Так что, не хотите? Он чувствовал себя явно неуютно. У него на лбу выступили капельки пота. Мисс Форест? Считается, что я кое-что смыслю в этом деле, а это как раз то, что нужно. Мистер Картер, не смотрите на меня так испуганно, это даже оскорбительно. Я просто пошутила, хотя во всякой шутке есть доля правды. Если бы вы согласились дать мне еще два миллиона, мы могли бы вернуться к этому вопросу. Но, насколько я понимаю, вы не можете. Так что считайте, что я пошутила. Джеффри Картер облегченно вздохнул и носовым платком вытер пот лба, потом слегка ослабил Узел галстука с цветочным орнаментом. Все полчаса разговора были для него трудными, а последняя минута просто ужасны. Ему часто приходилось говорить молодым красивым деловым женщинам, что у их бизнеса нет будущего, но еще никто не предлагал ему себя так открыто. Гарриет улыбалась. «Эта последняя минута разговора несколько развеселила ее». «Я понимаю», — сказала она. «Вы делаете свое дело и не можете позволить бросать деньги банка на ветер». «Ну хорошо, что же дальше?» «Боюсь, что альтернативы здесь нет. Мы пришлем вам ликвидатора». «И что будет делать в моем офисе ваш ликвидатор?» Джеффри Картер откашлялся. «Он придет к вам сегодня». «Как сегодня?» — удивилась Гарет. Она сразу подумала о своих служащих, так ей преданных, решивших работать за мизерную зарплату, лишь бы только поддержать ее в это трудное время. Они ей верили. Верили, что она сумеет расплатиться с долгами и снова встать на ноги. Двое из них даже отказались от выгодных предложений, чтобы лишний раз не огорчать ее. И вот сегодня они узнают, что все кончено, что она уже... Ничего не может сделать. Но почему сегодня? Почему так скоро? Это жестоко. Мы живем в жестоком мире, мисс Форест. Ликвидатор должен приехать к вам именно сегодня. Бывают случаи, когда владельцы компании распродают свое оборудование, и особенно машины, поэтому... Вы подали мне хорошую идею, сказала Гарриет. Как это раньше не пришло мне в голову. Спасибо вам, мистер Картер. Я непременно этим воспользуюсь. Что вы на меня так смотрите? Разве вы не понимаете, что я шучу? Да-да, конечно. Вы должны будете отдать ему ключи от вашего офиса. Он его опечатает. Вы будете нести полную ответственность за сохранность имущества. Гарантией будет ваша квартира. Он также информирует ваших дебиторов и кредиторов о банкротстве компании. О, и тех, и других у меня полно. Если бы мои дебиторы вели себя получше, то я бы сейчас здесь не сидела. Спасибо, что все мне растолковали. У меня есть хоть немного времени? Боюсь, что нет. С этого момента вы должны прекратить всякую торговлю. «Мне очень жаль, но это так. Мистер Картер, вам никуда не надо выйти, например, в туалет. Не понял?» Рубашка мистера Картера с монограммой стала мокрой от пота. Внизу живота заболела, и он почувствовал, что ему действительно надо в туалет. «Мне надо срочно позвонить», — сказала Гарриет. «И я хотела бы сделать это без посторонних. У меня есть телефонная карточка, и вам не придется за меня платить». — Нет, я очень вас прошу, мистер Картер. Всего минута. Мистер Картер тяжело вздохнул. Гарри послала ему одну из своих самых очаровательных улыбок. — Мистер Картер, пожалуйста. — Хорошо, но я скажу своему секретарю... — Не больше минуты, мистер Картер. Мистер Картер поднялся. — Большое спасибо, мистер Картер. За мной ленч. «Джеффри Картер вышел из кабинета. Гарри быстро набрала номер своего офиса. «Китти, это я. Что-нибудь слышно от Коттенфилдс?» «Нет, Гарри, ничего. Тебе звонил Тео Баган, Обещал позвонить снова. Что ему передать?» «Пошли его к черту и скажи, чтобы больше не звонил». Гарри чувствовала себя опустошенной. Она знала, что позже придет боль, которая начнет терзать ее. что все чувства и эмоции обострятся, но в данный момент не чувствовала ничего, кроме полной опустошенности. Джеффри Картер в сопровождении секретаря вернулся в кабинет. Он явно нервничал, опасаясь, как бы его клиентка не выкинула очередного номера. — Надеюсь, мисс Форест, вам больше никуда не надо звонить, — сказал он. — Нет, никуда. — Тогда я вызываю ликвидатора. — Да, — сказала Гарриет, — спасибо за все. Мистер Картер сел за свой стол и начал набирать номер телефона, с опаской поглядывая на нее, словно ожидая, что она бросится на него. Гарриет молча взяла со стола Картера свой файл, на котором было написано «Гарриет Форрест» — сеть модных Бутиков Гарри, и у нее перед глазами пронеслась вся ее жизнь. Маленький магазинчик Вонзорд, напряженная работа по 24 часа в сутки, когда болит голова и слепаются глаза. Приятное возбуждение от первых покупателей, чувство восторга от первой заметки в газете. Модели Гарриет Форест отличаются частотой линии, чувством цвета. Советуем вам посетить ее маленький магазин в Оонзорте. Здесь вы приобретете хорошую качественную одежду. За этим маленьким бутиком последовал еще один, затем еще и еще, и все они были полны покупателей. Какой восторг она тогда испытывала от того, что ей есть что предложить клиентам. Она обзавелась штатом продавцов. хорошо вышкаленными служащими, в кассу потекли деньги, которые она вкладывала в дело, расширяя его сеть новых магазинов, уже больших, своя маленькая пошивочная фабрика, свое ателье, и, наконец, первая демонстрация ее модели с участием Тилли, которая так изящно и красиво носила ее платье, что вызывало восторг публики и присутствующих на показе Руфоса и Манго. Как тогда публика ей аплодировала, причем аплодировала стоя. А затем ее мода достигла Парижа, и молодые парижанки охотно покупали ее модели. В это время в ее жизнь ворвался Тео и перевернул все вверх дном. С ним она познала любовь, горячий накал страстей, радость и разочарование, а затем... Вот черт! Затем все пошло прахом. И в этом виновата только она сама. Ни ее одежда такая изящная и красивая, ни Теос его любовью, которая часто отвлекала ее от работы, не давая полностью сосредоточиться, а только она сама. Ее вина в том, что она была слишком самонадеянной, слишком эгоистичной. Она подвела всех, всех, кто работал на нее, кто одалживал ей деньги, кто вдохновлял ее, поддерживал и верил. И все это случилось исключительно из-за ее глупости. Она получила то, что заслуживала позора и унижение. Гарри посмотрела на Джеффри Картера и его секретаря, и все поплыло у нее перед глазами. Большая слеза скатилась по щеке и упала на то место файла, где стояло ее имя. «Простите», — сказала она, промокая слезу бумажной салфеткой. Зазвонил телефон, и Гарри замерла, а вдруг это из Коттенфилдс. «Может же случиться чудо? Такое часто бывает на свете». Чудеса случаются и с теми, кто их недостоин. — Джеффри Картер слушай, Да, она здесь. Минуточку. Он растерянно посмотрел на Гарри. — С вами хочет поговорить мистер Баган. Скажите ему, что я скорее умру, чем буду говорить с ним. — Мисс Форест не может в данный момент взять трубку. — Да, понимаю, мисс Форест, мистер Баган говорит, что хочет вложить деньги в ваш бизнес. Может, сейчас вы захотите с ним поговорить? — Скажите ему, что мне легче умереть, — ответила Гарриет и, встав, направилась к двери, чувствуя радость от маленькой победы.